«Ловушка». Кровь приливалась повсюду, промокла земля под ногами. Столько погибло троянцев и верных союзников с ними. Те, кого страшная гибель настигла уже, неподвижно в темной крови по всему обреченному граду лежали. «Квинт Смирнский. После Гомера».